Как ловко избавиться от пристального взгляда? Проверенные способы. Часто, когда мы испытываем на себе чей-то пристальный взгляд, возникает неприятное ощущение. Речь идет о всех неприятных пристальных взглядах, как знакомых, так и незнакомых нам людей, что так и норовят пронзить нас насквозь. Как же ловко избавиться от пристального взгляда и скинуть с себя неприятную энергетику другого человека. Один из самых простых и традиционных способов – это зевнуть. Когда мы зеваем, мы на подсознании демонстрируем полное безразличие к происходящему и особенно к человеку, который на нас смотрит. К тому же, дурной пример заразителен. Зевая, мы заражаем желанием зевнуть и того, кто на нас смотрит. С большей вероятностью наблюдающий за вами человек тоже захочет зевнуть. Зевнет и отвлечется. Второй проверенный способ – старый добрый мобильный телефон. Позвоните кому-нибудь или сделайте вид, что звоните, и бросьте взгляд на смотрящего. В данном случае работает правило, что подслушивать нехорошо. В такие моменты люди, которые вас пристально разглядывают, часто смущаются и переключаются на свои дела. Третий способ основан на дипломатическом приеме на чистую воду. Вы обращаетесь к человеку и прямым текстом спрашиваете его, что ему нужно. Например, вы говорите «Уважаемый, вы что-то хотели? Вы так пристально на меня смотрите, будто хотите что-то сказать, но не решаетесь». Наконец, Вы всегда можете вспомнить о старой доброй проксемике, науке о пространстве и использовать ее в своих интересах. Под любым реальным или вымышленным предлогом пересядьте или покиньте зону, в которой вас пристально и навязчиво разглядывают.